Глава 14. Круэлла Девиль. После пожара прошёл почти месяц. Я всё ещё жила у мамы на Белгрев-сквер, безвылазно сидела в своей старой спальне и отказывалась кого-либо видеть. Так продолжалось до того утра, когда ко мне в комнату ворвалась мамочка в сопровождении целой роты горничных. Она командовала ими, словно генерал своими солдатами. решительно указывала рукой то в одном направлении, то в другом и громко отдавала приказы. "Роза, раздвинь шторы. Здесь слишком ныло, и окно открой. Леди Круэлла уже бог знает сколько времени сидит без глотка свежего воздуха". "Не трогайте шторы", взвыла я из-под одеяла, испугав маминых служанок. Я вовсе не была намерена вставать, и мне было всё равно, сколько горничных пригнала в мою спальню мамочка, десяток или сотню. Я всё равно останусь на месте. Я натянула одеяло себе на голову, чтобы укрыться, спрятаться от творившегося в моей спальне хаоса. Приоткрыв в одеяле щёлочку, я могла видеть свою залитую ярким солнечным светом спальню и сновавшие по ней серые тени горничных, выполнявших распоряжения моей мамочки. "Вайлет, приготовь ванну для леди Круэлы". Так громко рявкнула моя мамочка, что я испугавшись, забилась ещё глубже под одеяло. Я неделями не соглашалась кого-либо видеть, привыкла к одиночеству, и меня ужасно раздражали эти шумы и суета. Больше всего мне хотелось, чтобы меня оставили в покое, и я снова могла уснуть. Я чувствовала себя измученной, и сердце моё было разбито. Я не понимала, зачем моей мамочке нужно заставлять меня выбраться из постели. «Я не стану принимать ванну!» — проворчала я из-под одеяла. «Круэлла, прекрати капризничать, как маленькая, и вылезай из-под одеяла! Сейчас же вылезай, слышишь? Вставай, прими ванну и оденься!» — сказала мамочка. В щелочку я видела ее нависшую над одеялом и надо мной тень. «Сара, где поднос, который я велела приготовить для леди Круэллы?» «В холле ваша светлость!» пискнула горничная о Прометию, бросаясь за ним. Я не голодна, взвыла я ей вслед, но горничная уже вернулась с подносом и встала у меня над душой, ожидая, когда я сяду. "Круэлла, сядь и хотя бы поешь немного". На этот раз мамочка повысила голос, и я поняла, что она начинает злиться. Но вот как раз злить-то её. Мне хотелось меньше всего Поэтому я неохотно выбралась из-под одеяла, щуря глаза от яркого света. В комнате вдруг стало тихо-тихо. Все застыли, молча глядя на меня. Боже мой! Боже мой! ахнула мамочка. А ну все шагом марш из комнаты, воет. Позвони доктору, пусть он немедленно явится. Бегом! Горничные испуганными мышками брызнули в разные стороны. Что случилось, мама? Что не так? спросила я. Лицо мамочки выражало смесь беспокойства и ужаса. Мама, что с тобой? Ничего, моя дорогая, ничего. Она погладила мою руку, пытаясь притвориться, что всё в порядке. Это ещё больше испугало меня. Да в чём дело в конце-то концов? закричала я, соскакивая с кровати. Ну, говори же. «Твои волосы, Круэлла», — заикаясь, ответила мамочка. «Они побелели?» «Ну, если честно, моя мамочка всегда склонна была все излишне драматизировать и преувеличивать. На самом деле, волосы у меня побелели не все. Да, посидела примерно половина головы, но вторая половина волос осталась, как прежде, черной, как тушь. Во всяком случае, я не могу сказать, Не стоило, по-моему, всех на уши ставить просто потому, что у меня цвет волос поменялся. Скорее пришёл доктор. Моя мамочка так волновалась и суетилась, так нянчилась со мной, что доктор попытался выставить её из моей спальни. Я не намеренна покидать комнату, доктор Хэмпфри. Нет, вы только посмотрите на её состояние. На волосы её взгляните. Почему чёрт возьми это произошло? Леди Девиль перенесла тяжёлую, неожиданную утрату и посидела от горя и страданий, ответил доктор. Но вернутся ли её волосы в прежнее состояние? продолжала допытываться моя мамочка. Но в отличие от неё, доктор Хэмфри, по всей видимости, состояние моих волос волновало в самую последнюю очередь. Волосы и покрасить можно, сказал он. Меня же больше всего беспокоит то, насколько похудела ваша дочь. Но думаю, что отдых, прогулки, солнечный свет и правильное питание помогут ей вновь приобрести цветущий вид. После ухода доктора мамочка уговорила меня спуститься к обеду в нашу столовую. Она приказала горничной приготовить для меня красивое платье, которое я должна была надеть к обеду после того, как приму ванну. Однако я остановила свой выбор на маленьком чёрном платье, том самом Что было на мне, когда я услышала о том, что мой Джек мёртв. Платье было выстирано, выглажено и висело в шкафу вместе с другими платьями и ночными рубашками, которые мамочка купила для меня, пока я лежала в постели. Платье на мне сидело по-прежнему как влитое и как нельзя лучше сочеталось с папиными серьгами и нефритовым кольцом, подаренным мне Джеком на день рождения. Стоя перед зеркалом в своей старой спальне, Я увидела себя другой, даже слегка незнакомой женщиной. Я стала стройнее, старше, как-то более умудрённой на вид и очень, очень элегантной. Да, я изменилась. Сильно изменилась. И жила я теперь в совершенно новом для меня мире. В мире, в котором не было моего Джека. С тем, что я стала другой. Мне долго примиряться не пришлось. Я легко решила, что мне нравится мой новый облик, новая неведомая ранняя красота. Немного суровой была эта красота. Ну и что? Мне и это нравилось тоже. И даже мои новые волосы мне нравились. Для того, чтобы выглядеть идеально, мне не хватало только одного — моей меховой шубки. Я надела ее и почувствовала, что вновь стала самой собой — В носе обрела твёрдую почву под ногами. Я начала спускаться по лестнице вниз в столовую. Я была готова. Я была в полном порядке.